Урок знахарства Баню истопили по всем правилам. Горячий дух исходил от стены лавок, выдроенных люськой до солнечного блеска. Запах распаренных в катке трав пьянил. Печка разогретым до да красна нутром жаждала ковша воды, чтоб вздохнуть целительный пар. Окинув придирчивым взглядом полок. и лавки, наскоро накинув на плечи халат, Люська побежала по мокрой тропинке к дому. Знаменитой на всю округу знахарка Петровна разговаривала с бабушкой. Уже около недели жила она в доме Фаины Дмитриевны. не могла бабушка, да так что ни доктора, ни молитвы не помогали. И хотя сама бабушка в кротости своей и уповании на создателя была против знахарки, но Люська настояла, заставила старуху согласиться на крайние средства помощь Петровны. Баня готова. Люська заскочила в избу. Можно идти, добавила она, помогая бабушке подняться. В бане она усадила больную на лавку. Петровна в чистой льняной рубахе встала. перед бабушкой, исхудавшей за время болезни до неузнаваемости, и велела помощнице наливать в лохань воду, да медленно-медленно, струйкой. Люська исполняла повеление знахарки спора сосредоточенно. Когда вода была налита, Петровна опустила в лохань безжизненные руки старухи и, встав на колени трижды, размашисто перекрестясь, перекрестив воду и больную, нистово зашептала. «Стану я раба Божия, миропия, благословясь, да пойду перекрестясь из дверей во двери, из ворот в ворота, на восток, на восточную сторону. На востоке, на восточной стороне лежит буланный камень. На том камне белом стоит святая апостольская церковь. В той апостольской церкви золотой престол». На золотом престоле сам Иисус Христос с матушкой своей Богородицей. Батюшка Иисус Христос, матушка Пресвятая Богородица, спустите вы двенадцать ангелов и выжгите из рабы Божией Эфаины двенадцать уроков, двенадцать чертополохов, двенадцать нечистых духов из буйной головы, из бедовых очей, из немощных белых рученик. Будьте мои слова лепки да крепки. Аминь. Сговоренной водой из пригоршни Петровна начала поливать бабушку. С левой ключицы до да с правой ключицы на грудь, на спину, неустанно что-то шепча, но теперь уже про себя. Бабушка сидела расслабленно, опершись на золотую горячую стену баньки, прикрыв глаза, наслаждаясь банным жаром, покоем и хлопотами вокруг себя. Выросла внучка. Как ловко она помогает Петровне, как на лету схватывает слова ее. Толковая выросла девка, слава богу. Петровна легкими, мягкими, белыми руками, а ведь ей за семьдесят, массировала разогретые косточки бабушки. Люська с напряжением следила за действиями знахарки, готовые помогать по первому зову, с не меньшей страстью шепча про себя свои, только что рождающиеся заклинания, всей душой желая выздоровления бабушки. Никого на свете у нее нет роднее. Третий раз уже топят баню, сегодня последний, после сегодняшней станет ясно, помогла она бабушке или нет». «Ну, девка, давай угли!» — окликнула задумавшуюся девицу Петровна. Люська бросилась к печке, где дожидались припасенные угли, схватила их самоварными щипцами и один за другим три кряду бросила в бабушкину лохань. Угольки зашипели, теряя свою огненность. Петровна закрыла лохань ладонями и, не отнимая от нее рук, опустилась перед Фаиной Дмитриевной. Уткнувшись гладким белым лицом в колени старухи, она зашептала-запричитала скороговоркой «Быть черное море мутное, из которого идут двенадцать жен, беспоясных, бескрестных, они окаянные идут по дороге навстречу им святые отцы Михаил, Пеофани с братом и четыре евангелиста, Матфей, Марк, да Иван, Златоуст, кто вы, окаянной женщины, куда ведете путь, мы дочери царя Ирода». Идем мучить род человеческий, Тело стегать, кости ломать, К земле придавливать. Как ваши имена? Поведайте нам. Первое. Имя мое Нарычие. вторая Имя мое Путлия. Третье. Имя мое Лепетия. Четвертое. Имя мое Жутлия. Пятое. Имя мое Огненная. Шестая. Имя мое Макруша, седьмая, имя мое Хрипуша, восьмая, имя мое Желудница, девятая, имя мое Ледия, десятое, имя мое Знобица, одиннадцатая, имя мое трясеница, двенадцатое, имя мое одевица». Сказали так жены, а святые отцы, взяв тридцать прутьев каленых, начали бить их до да приговаривать. «На всякий час по тридцать раз, да доколе вы будете мучить изводить рабу Божию Фаину, будьте вы прокляты Богом и пойдите в вечный огонь все двенадцать жен, все двенадцать ламот, все двенадцать недуг, все двенадцать засух». Едва закончив заговор, знахарка кликнула Люсю. «Пару!» И когда-то ухнула ковш травяного настоя на каменку, с веником из разных трав, начала хлестать бабушку, выбивая из немощного тела старухи цепкую хворобу. Люська едва успевала плескать душистую воду на каменку, Пар был такой, что трудно дышать. Самозабвенно хвостала Петровна больную. Та же не произносила ни звука, полностью доверившись знахарке и внучке. Наконец Петровна выкрикнула «Воды холодной!» И когда Люська подала ковшик, знахарка опустила веник. Вылив чистую холодную колодезную воду на распаренную голову Фаины, она утомленно села рядом, приказав девчонке, «Веди бабушку в дом, да сама-то воротись!» Когда Люська вернулась, то застала Петровну, склонившаяся над лоханью с углями, пристально разглядывающей их. Живое, круглое, нетронутое возрастом лицо знахарки выглядело утомленным. «Ну, девонька», — произнесла она, — «если не поднимется бабушка через три дня, значит, не поднять ее. Я старалась изо всех сил, да, видать, держит ее неведомая мне сила и держит крепко». Люся опустилась рядом со знахаркой, положив то, что осталось от веника себе на колени. «Она поднимется, обязательно поднимется, я знаю!» Петровна взглянула на помощницу внимательно. Вдруг ударила полбу не больно, но хлестко. Твои слова, да богу в уши! Добери да к этой девка силу мою, не вечная я. И обрызнув Людмилу водой, сказала, как припечатала: будьте мои слова лепкие, да крепкие. Аминь.